А вот была история. Однажды у космонавта Валерия Рюмина прямо во время длительного полета заболел зуб. В это время готовилась краткосрочная экспедиция. Одного из ее участников, Виктора Горбатко, врачи выбрали спасателем Рюмина. Объяснили наскоро теорию, выдали специальные щипцы и отправили тренироваться. Горбатко ходил по Байконуру, рвал все, что можно — И даже предлагал свои услуги окружающим Рюмин каким-то образом узнал, что к нему собирается лететь самодеятельный стоматолог И тут же доложил, что зуб болеть перестал, да самочувствие прекрасное Говорят, Горбатко очень огорчился, когда у него отняли щипцы и отменили операцию